Самые живые искры, покружившись под потолком, липли к стенам, и переплеты книг в одном из пристенных шкапов начали выгибаться, видимо, поддаваясь натиску огня. Стало ясно, что в комнате занялись уже не один, а два пожара. Вильгельм понял, что голыми руками мы не сможем их погасить, и решил спасать книги книгами. Он схватил том, который вроде бы был крепче переплетен и более тяжел, чем остальные, и попытался им, как дубиной, разгромить враждебную стихию. Однако, молотя коваными застежками по книжному костру, он достигал только того, что взлетали новые искры. Он стал затаптывать пламя, но снова только повредил делу, потому что крохотные легкие частицы — почти из пепеленного пергамента, взметнулись и закружились, как нетопыри, по воздуху, в то время как воздух в союзе со своим пылающим сородичем помогал им задевать и зажигать земную материю новых и новых листов. Какой-то злой воле было угодно, чтобы это случилось в одной из самых беспорядочных комнат лабиринта». С полок по всем стенам свисали рыхлые трубки манускриптов. Очень и очень затрепанные книги высовывали из своих переплетов, как из разинутых ртов языки телячьей кожи, засохшей за много десятилетий. Вдобавок и на столе, судя по всему, накопилось великое множество разных рукописей, которые Малахия в эти несколько дней не успел, видимо, расставить по местам. Таким образом, комната после разгрома учиненного Хорхе была вся завалена пергаментами, которые только и ждали возможности соокупиться с воздушной стихией. Короче говоря, это была уже не зала, а сковорода или неопалимая купина. Шкапы тоже в самозабвенном порыве гибели начинали легонько потрескивать. Я вдруг подумал, что весь этот лабиринт — ничто иное, как чудовищных размеров, жертвенный костер, заботливо уложенный, ожидающий первой искры. «Воды! Воды нужно!» — воскликнул Вильгельм. И сам себе возразил. «Да где же найти воду в этом аду?» «В кухне! Внизу! В кухне!» — закричал я. Вильгельм посмотрел на меня в замешательстве. «Возьмите!» Лицо его было розово от бушующих отсветов «Да, но пока мы спустимся и поднимемся...» «К черту!» — вдруг прокричал он. «В любом случае, эта комната пропала. И следующая, наверное, тоже. Бежим скорее вниз, я буду искать воду, а ты позовешь людей, здесь понадобится много рук». Мы кое-как нашли путь к лестнице. Зарево освещало и соседние комнаты,